Глава девятая Ирэш Шатех «И снова ты здесь?» — заметил Ришел, входя в закрытую часть библиотеки. «В последнее время мне начинает казаться, что ты либо с Лайлой, либо здесь. А еще я временами правлю империей и вылавливаю заговорщиков». Ирэш с недовольством обернулся к брату. «Чего хотел?» «Поговорить?» А я хочу хорошенько размазать тебя по стене, чтобы только рога торчали. Дальше что? Ты еще злишься? Да ладно, брат, я же все объяснил. Ты сам это понимаешь, заеронта еще сволочь. Если он узнает о твоем интересе к его собственности, ты эту собственность больше никогда не получишь. Увидеть, может, и увидишь, он наверняка захочет поддразнить. Да, все я понимаю, рыкнул Раш. Ты пришел для чего? Чтобы еще раз об этом напомнить? «Или посмаковать тот момент, когда объявлял Лайлу своей невестой?» «Я даже браслет ей не вручил». Еще бы ты вручил. Если вручишь ей браслет, от тебя останутся только рога. И плевать мне будет на все усилия, потраченные, чтобы вытащить тебя в мир живых». «Ладно, ладно», — решил примиряюще поднял ладони, усмехнулся. «Я на самом деле не намерен расставаться с жизнью посредством доведения тебя до неконтролируемого бешенства». «И вообще никак не намерен». Демон прошел мимо стеллажей и опустился в кресло. «Я собирался поговорить немного о другом, о твоих планах, когда ты собираешься начать переговоры с Зайраном». «Тебя это так волнует?» «Меня волнует все, что связано с Лайлой», — Решел небрежно пожал плечами. «По крайней мере, пока меня будет тянуть к ней каждый раз, когда ей угрожает опасность. Ну так что?» Ирэш просверлил брата недовольным взглядом, вздохнул, Все же сказал. Тогда у меня встречный вопрос. Как ты думаешь, Зайран знает, где Лайла? На балу она появилась без метки. Даже если поползут слухи. Ираш многозначительно замолчал, за него закончил, решал. Никто не свяжет Лайлу с чужой собственностью. Полагаю, Зайран не догадывается. Откуда? Если бы не видел своими глазами, мне бы даже в голову не пришло, что человек может скрывать метку собственности. Правильно. А теперь скажи мне, что будет, если я прямо сейчас пойду к Заирану и предложу перекупить у него Лайло. Он заинтересуется и, скорее всего, пошлет тебя. Может, это сделать мне? Я понимаю, ты самозабвенно полагаешь, будь то все кругом тебя обожают, насмешливо хмыкнул Раш. Но ты мой брат, а значит, Заиран и тебе не откажется насолить. Тогда что ты планируешь? Ждать. Может быть, он поставил эту метку от нечего делать. Может быть, ему плевать на Лайлу. Нужно будет посмотреть, что будет, когда он за ней придет. Причинить ей вред Зайран не сможет. Конечно, меня выводит из себя, что в вопросе защиты Лайлы придется на какое-то время положиться на тебя. Но в конечном итоге эта связь возникла очень вовремя», — усмехнулся Ришел. «Надо признать, но я не позволю ему забрать Лайлу. Заберет и тебя не спросит». Если заберет, значит, я ее верну, произнес Рэш мрачно. Ты понимаешь, что это будет стоить дорого. Очень дорого. Может быть, твое сумасбродное решение назвать Лайлу своей невестой придется очень кстати. Полагаешь, обойдется дешевле, чем невеста императора? Полагаю, да. Помолчали какое-то время. Ты, император, ты готов связать свою жизнь с человеком? Связать готов. Жениться сам, знаешь, не могу, но сделаю все, чтобы Лайла оставалась со мной. Всегда. Со временем она смирится, что не станет женой. Решел с усмешкой покачал головой, но спорить не стал. Перевел взгляд на книгу в руках у брата. Нашел? Да. Серьезно? Что там? Казалось, Решел готов вскочить со своего места и отобрать книгу, лишь бы поскорее заглянуть в нее. Удерживался из последних сил. «Я не сошел с ума. Просто во мне пробуждается драконье наследие». «Не понял. Только драконы могут настолько зацикливаться на ком-то одном. У нас ведь были подозрения? Мы слышали о том, что драконы могут встречать свои пары, но не знали, как это происходит, что они при этом чувствуют. Так вот, теперь я знаю». «Хочешь сказать, Лайла твоя пара? Твоя пара как дракона?» Потрясённо выдохнул Решелл. Да, его брат прав, подозрения были. Вот только драконы ушли из мира слишком давно. Почти не осталось никаких свидетельств о том, что драконы чувствуют, когда встречают пару, и как это происходит. Разве что легенды. Но кто верит историям о внеземной любви? Их всегда приукрашивают. Всегда. Здесь описаны ощущения драконов, когда они встречают пару. И Рэш демонстративно приподнял книгу с древними, почти рассыпающимися листами. «Драконы ушли из мира очень давно, а уж как появился демон-дракон...» эти ощущения во многом сходятся». «Опиши», — решил, подался вперед. «А ты как будто не видишь», — Иреш невесело усмехнулся. «Я думаю о ней постоянно. Меня тянет к ней с непреодолимой силой. Ни один демон, даже если очень хочет заполучить желаемое, не будет настолько сильно тянуться к объекту вожделения. Но здесь совершенно иное». Не только жажда физической близости, уже не только. Целая смесь эмоций. Я хочу защитить Лайлу, сделать ее по-настоящему счастливой и никогда от себя не отпускать. Но как, очень похоже на демона. Похоже, ты действительно попал, Решел потрясенно откинулся на спинку кресла. Я думал, тебя просто на ней переклинило, Недоступная, от того еще сильнее желанно. Такое у демонов бывает, и это нормально. Но вот это все. Это на самом деле серьезно. Когда дракон встречает свою пару, она становится для него всем. Единственное, самое важное, самое желанное. Других женщин для него уже не существует. Если дракон не может быть со своей парой, это сводит его с ума. Может, они банально вымерли с таким-то подходом? Не смешно. Пока дракон не встретил свою пару, еще возможны варианты. Например, никогда не встретить подходящую. «Подходящих тоже может быть несколько, но если встретить кого-то из них, это все. «Решел, конец. Дракону никто больше не нужен. Он живет своей любовью к ней». «И ты?» — Решел посерьёзнел. «Ты чувствуешь все это? Что она единственная и неповторимая? И что больше у тебя никогда не будет никакой женщины, и жизнь без Лайлы невозможна?» «Нет, не это. Не совсем». Ира мотнул головой. «Я запутался». Это не совсем то, что описано в книге. Я не думаю, что не смогу без нее жить. Но думаю о ней все равно слишком много. Она настолько крепко засела в моих мыслях, что все остальные демоницы перестали быть мне интересны. Я не знаю, Решал. Может быть, это только начало. Так все начинается, а потом будет хуже. Все потеряет смысл, кроме нее. И Реш швырнул книгу в стеллаж. Сама книга и стеллаж засветились. Магия защитила от удара, не позволила раритетам пострадать. «Я не хочу!» — прорычал демон-дракон. «Не хочу, чтобы все это со мной произошло!» «Это может выйти из-под контроля», — произнес Решал тихо. «Не будь я обязан Лайле жизнью, предложил бы девчонку убить!» Лайла Первая неделя пролетела быстро и счастливо. Да, кажется, я наконец-то чувствовала себя счастливой. С привкусом горечи, горсткой боли и морем затаённого испуганного ожидания, но все же это было счастьем. Ирэш приходил ко мне каждый день, устраивал романтические свидания. Больше мы не портили их серьезными разговорами и просто проводили время вместе. Я наконец-то могла позволить себе немного расслабиться, по-настоящему наслаждаться его обществом, его близостью и поцелуями, которые, впрочем, далеко не заходили. А еще впервые за долгое время у меня была надежда. Ни упрямство, ни упорство, которое не позволяло сдаться все эти годы, а самая настоящая надежда, что, быть может, все еще сложится хорошо. Занятия с Решелом продолжались. Я не отказывалась от идеи избавиться от метки собственноручно. Это в любом случае было бы лучше, чем попасть в лапы к ледяному демону даже на время. Но мысли о том, что даже если не получится, это не конец, согревали меня. Я больше не одна в этом мире». Есть Решел, который переносится ко мне каждый раз, как только мне угрожает опасность. Есть Тиреш, который хочет заполучить меня так сильно, что готов и будет решать проблему с меткой. Возможно, не так топорно, чтобы лишиться поддержки ледяных демонов, но он что-нибудь придумает, и я в это верю. Верю не столько Ирэшу, сколько его желанию увидеть меня в своей постели. В конце концов, это желание он высказал не раз и весьма недвусмысленно. Может быть, мои размышления слишком эгоистичны? Я привыкла полагаться только на себя. Но от возникших вариантов отказываться попросту глупо. Особенно с учетом того, что ничего иного, кроме этих вариантов, у меня не останется, если вдруг не получится избавиться от метки самой. Эгоистично думать об Эреше только как о том, кто поможет разобраться с проблемой? Возможно. Вот только долгие годы совершеннолетия и появления хозяина метки я считала концом. Может быть, не совсем безнадежным, но дальше этого ничего не планировала. Я либо обрету свободу, либо потеряю себя. Разве можно думать о том, что будет дальше? Это грань, за которой обрублены все нити. Там дальше наверняка что-то есть. Но пока я не пройду этот этап, пока не преодолею, ни о чем другом думать невозможно. Даже о бараше. Сейчас даже нет смысла решать, верю его обещаниям или нет. Наверное, все таки не верю. Но это на данный момент не имеет никакого значения. Метка на первом месте. «Неплохо», — сказал Решел, когда я открыла глаза после работы над Аурой. «Думаю, еще немного, и ты сможешь заблокировать маячок». «Маячок, но не метку». «Но над блокировкой метки мы поработаем чуть позже, а потом попытаемся сделать так, чтобы Аура ее отторгла». Я перевела дыхание. Занятие утомило, но оно того определенно стоило. А еще? «Мне показалось, или Решел как-то подозрительно на меня сегодня смотрит?» «Вглядывается, как-то рассматривает, будь то ищет что-то, и вообще впервые увидел меня». «Что-то не так?» «Понятия не имею». «Что?» «Не бери в голову», — отмахнулся демон. Посреди комнаты внезапно заклубился красный дымок. «Конечно же, Ирэш. Больше никто так бесцеремонно не вламывался ко мне». «Вы вместе? Это хорошо» констатировал демон-дракон. Выглядел он как-то странно. Я всматривалась в его лицо и никак не могла понять, что не так. Но что-то было не так. Решал выгнул бровь, требуя пояснений, и Реш пояснил. «Вы переезжаете в другой замок. Примерно на неделю. Вместе. Немедленно». «Неожиданно», — хмыкнул Решал. «Я не против переезда, «Не против даже ходить за Лайлой постоянно, чтобы не при виде тёмной не посадила занозу и не опрокинула на себя слишком горячий обед? Но хочу знать причины переезда, тем более в такой спешке». Ираш посмотрел на меня, снова перевел взгляд на решела, помедлил и все же сказал. «Делегация, которой Лайле лучше не попадаться на глаза». Я смотрела на Ираша и понимала. Волнение. Вот что так меня удивило. Вот что я не смогла распознать. Он был крайне взволнован. А в следующий миг я поняла еще кое-что. «Делегация, которой лучше не попадаться на глаза, это ведь...» «Заиран?» — уточнил Ришел, неторопливо поднимаясь из кресла. Тем самым озвучил и мою догадку, от которой внутри все похолодело. «Нет», — Ирэш помрачнел, снова бросил на меня взгляд. «Что ж, стоило догадаться, что он не хочет говорить об этом при мне» но, поразмыслив, демон-дракон выдавил «Азалар». Все хорошо. Не хозяин метки. все хорошо. Нужно успокоиться и лишний раз не нервничать. Между прочим, имя знакомое. Вспоминаем...» «Ага. Азалар Артригелон, Второй правитель ледяных демонов». «Не хозяин уже хорошо. Есть шанс, что Зайран пока не прочухал, где Лайла». Решелла, в отличие от брата, ни капли не смущала мое присутствие, за что ему спасибо. Мне на самом деле важно знать. Но ты прав, пока Лайло не стоит показывать никому из ледяных демонов. Живут обособленно и пусть к нам не лезут. И все же их появление именно сейчас весьма настораживает. Наконец, Ирэш не выдержал. — Ты все свои соображения собираешься при Лайле вываливать? — А что не так? — Решел удивился. — Здесь только свои. «Неделя в другом замке. Целая неделя, когда осталось так мало. И это появление ледяных демонов на самом деле настораживает. Что им нужно? Почему именно сейчас?» Все, собирайтесь. У вас десять минут». «Я не успею сложить все свои рубашки», — заметил Ришелл с издевательской улыбкой. «Я тоже не успею», — тихо добавила я. «Целая неделя». «Ладно, полчаса». Больше не глядя на меня, Ирэш направился к выходу. «Вполне вероятно, все дело в моем объявлении», — предположил Решел задумчиво. «Вполне возможно, что ледяные демоны заинтересовались, чего вдруг свободолюбивый и непокоренный ни одной женщиной демон, брат императора, решил жениться». Ирэш зарычал, вылетел из комнаты и с грохотом захлопнул дверь. Но затыкать рот Решел не стал — Наверное, потому что понимал, когда мы останемся вдвоем, ничто не помешает Решелу разболтать ещё что-нибудь важное. Мне показалось, Решелу нравится издеваться над братом и раскрывать передо мной важные секреты, нравится почему-то. Впрочем, можно не сомневаться, что у Таева он тоже немало. «Что сидишь? Слышала? У нас всего полчаса, чтобы собрать все мои рубашки». Да в шоке я потому и сижу. Но Решел прав. Полчаса это так мало, нужно поторопиться. Отметив, что я больше не смотрю бездумно в одну точку, а готова действовать, решил умчался к себе. Чтобы собрать вещи, пришлось позвать Сагину. Не то чтобы я не могла справиться с этим самостоятельно, вот только складывать вещи было некуда. Сагина принесла сумку, и осталась, чтобы помочь сложить все необходимое. Больные платья с собой брать не стала, но несколько разных нарядов, чтобы хватило на неделю, все таки сложила. «Драгоценности. Вам нужны драгоценности?» Напомнила Сагина. Да, я тут же метнулась к демонице и торопливо отобрала у нее шкатулку. Там ведь амулет для связи с Дайтом. Пусть и с Дайтом я связываться не собираюсь, но оставлять без присмотра на целую неделю столь важную вещь все же не стоит. Шкатулку я сама убрала в сумку. Целиком, чтобы не открывать перед служанкой. Да и вряд ли смогу спрятать амулет лучше, чем среди остальных драгоценностей. Едва успела все собрать, как в комнату вошёл Ришал. «Ну что, готова?» «А Айрэш занят и поэтому вынужден доверить тебя мне. Ты ведь не против?» Решил, как-то подозрительно хищно улыбнулся. Но я уже выучила его улыбки и не испугалась. Он частенько так улыбается, как маньяк. Подозреваю, что-то маньячное в нем есть. Одна проверочка, которую он мне недавно устроил, чего стоит. Но магическая связь, благодарность за жизнь и все такое... В общем, не боюсь». Даже если ты решишь закинуть меня куда-нибудь не туда, сам же следом полетишь возволять. Я мило улыбнулась. Ах, коварная, Все просчитала. Решел обхватил меня за талию, притянул к себе и призвал магию. Перемещение вышло опасным. Едва вынырнув из красного дымка, чуть не впечаталось носом в дверь. К счастью, решал вовремя отреагировал, толкнув ее за мгновение до того, как это произошло. Проходи, и здесь будут твои покои. Поживешь, пока мы в вынужденном заточении. Позже приду, устрою тебе экскурсию. Я осмотрелась. Темная мебель, преобладание темно-серых и темно-зеленых тонов. В целом сойдет, несмотря на некоторую мрачность. Видно, что перед нашим появлением здесь уже успели прибраться, но все равно создавалось впечатление, что в комнате давно никто не жил. Подозреваю, это гостевые покои в каком-нибудь почти заброшенном замке Ирэша, в который он уже давно не наведывался. Развесив платье в шкафу, шкатулку отправила туда же. Не знаю, что меня дернуло при открытии, сидя на полу перед полкой, но стоило приподнять крышку, из-под украшений во все стороны хлынули лучики света. От неожиданности выронила шкатулку из рук. Тут же принялась собирать драгоценности обратно. Сверкающий магии кулон зажала в руке. Ответить или нет? Вздохнула и отправила импульс магии, устанавливая связь. Лейла, ты в порядке?» — раздался встревоженный голос Дайта. «Со мной все нормально, не беспокойся». «Не могу не беспокоиться, когда ты у этих... демонов». В голосе отчетливо почувствовалась ненависть. «Я узнал, узнал, кто поставил на тебя метку». Стараясь сохранять спокойствие, спросила. «И кто же?» Зайран Арцегивай, ледяной демон». «Как? Как ты узнал?» Хотелось крикнуть «Никто из людей не знает о ледяных», но это выдало бы мою осведомленность. Взволнованно прикусила язык, чтобы не сболтнуть ничего лишнего. Они проявили себя. Сидели бы тихо, наверное, долго пришлось бы копать. Но сегодня в Императорский замок прибыла делегация ледяных демонов. Пришлось хорошенько постараться, чтобы узнать, кто это такие. «У тебя есть шпион в Императорском замке?» «Ты удивишься, но нет. Всего лишь стечение обстоятельств. Один из моих подданных был неподалеку, а ледяные демоны приняли приглашение императора проехаться по окрестностям. «В той части империи не бывает людей», — я сжала кулон. «Не бывает. Лайла, нам многое нужно обсудить. Но для начала...» «Ты связан с сопротивлением?» Молчание и вкратчивый ответ. «Возможно». «Что же мне делать?» «Что?» «Убеждать его, что восстание людей вряд ли приведет к чему-то хорошему?» Теперь, когда я знаю правду, понимаю, восстание только раззадорит демонов. Они жаждут крови и смерти и с удовольствием откроют охоту. Будут рвать на части, уже не разбирая, участвует в заговоре этот человек или попался под руку случайно. Пожалуй, и Рэш поступает милосердно, утаивая расследование, не раскрывая остальным демонам всей правды. Попытаться убедить Дайта, что нужно тихо сидеть и не высовываться, чтобы не сделать еще хуже? Это тоже глупо и тоже ни к чему не приведет. Раньше я всегда считала, что действие лучше бездействия, и считаю так до сих пор. Сдать Дайта? По закону я должна, потому что, зная и не рассказывая о его причастности, сама становлюсь преступницей. Но и сдать Дайта я не могу, после всего, что он для меня сделал, после его слов, готовности рискнуть ради меня. Нам не стоит больше говорить. Снова долгое молчание, прежде чем Дайт тихо спросил. «Почему?» Это опасно. Прежде всего для тебя. Я не отступлюсь, пока не вытащу тебя отсюда. Я знаю, что Эрэш отправил тебя из императорского замка подальше от ледяных. Его можно понять. Решил присвоить чужую собственность. Но я не отступлюсь, Лайла. Слышишь? И ты очень облегчишь мне задачу, если разузнаешь, куда тебя отослали. В какой именно замок. На этот раз надолго замолчала я. Лайла? Стук в дверь прервал размышления. Я подпрыгнула. Сердце тоже подпрыгнуло и испуганно заколотилось. «Кто-то пришел. я не могу говорить». С чистой совестью оборвала связь и запрятала кулон на дно шкатулки. Сверху насыпала остальные драгоценности, захлопнула крышку и засунула шкатулку подальше в шкаф. После этого поспешила к двери. «Ну что, экскурсия?» — предложил Ришел бодро. «Оказалось, что смотреть здесь нечего». Мои предположения о необитаемости замка подтвердились и увиденным, и словами Решала. Слуги здесь, конечно, были, но только для того, чтобы все кругом не заросло грязью окончательно. Коридоры еще мрачнее, чем в главном императорском замке. Комнаты все какие-то неживые, холодные, как будто заброшенные. И Реш редко сюда наведывается, только когда совсем можно пекут. Но место для того, чтобы спрятать тебя подходящее. Личный замок Иреша, о котором почти никто не знает не говоря уж о ледяных демонах. Только если очень хорошо порыться в архивах собственности... Решау внезапно повернулся ко мне и проникновенно спросил. «Что ты думаешь об этом?» Я едва не споткнулась от неожиданности. «О замке?» «Нет, обо всем этом. О делегации, о том, что Эреш решил тебя спрятать». Вот опять эти зловещие взгляды, и сапфировые глаза таинственно поблескивают в полутьме. «Мне приятно, что Эреш обо мне заботится». Это доказывает, что он серьезен в намерении избавить меня от хозяина метки. Обо мне раньше никто не заботился. Заботиться? Хм, да. Повторил Ришел как-то странно. А что насчет делегации? У меня слишком мало информации, чтобы делать предположения. Ришел смерил меня оценивающим взглядом. А ты все же не промах. И какая информация интересует тебя? Зейран. Какой он? Зейран. Да старый урод он. Вот уж такой характеристики точно не ожидала. И помню, стариком он точно не был. Так постарел со времен нашей единственной встречи? Или молодость тоже была иллюзией, как и цвет волос? «Он старше нас с Эрэшем в два раза», — пояснил Решал. «Сохранился хорошо. Мы же демоны живем дольше людей, и стареем гораздо медленнее. Выглядит он лишь немного старше нас, а на деле — жестокий умный интриган. Сколько себя помню, всегда жаждал власти». Они с Азоларом противники, которые вынуждены править вместе, потому что ни один до сих пор не может одержать верх. Оба имеют примерно равную по силе поддержку среди подданных. Зайран безжалостный и равнодушный. Людьми никогда не интересовался, но таковы почти все ледяные демоны. Их от людей чуть ли не вся империя отделяет. Зачем им люди? Иреш говорил, что люди нужны для того, чтобы утолять за их счет жажду крови и разрушений. «Что, прямо так и сказал?» «Не совсем так, но суть была такова». «Так и есть», — решил, пожал плечами. «Но ледяные демоны от людей слишком далеко. У них там в ледяной пустыне свои развлечения, тоже весьма кровавые и жестокие, но зато людей не трогают». И «Я не понимаю», — решил, нахмурился. «Каким образом Зайран, который никогда не проявлял интереса к людям, оказался на человеческих землях? Каким образом увидел тебя и зачем поставил метку?» И внезапно спросил. «Расскажешь?» «Попробую». Характеристика Заирана, конечно, не порадовала. Впрочем, я никогда не лелеяла надежд, что демон, поставивший на меня метку, окажется великодушным добряком. То, что он не участвовал в забавах своих собратьев, не делало его лучше. Мы вышли на балкон и облокотились о перила. Насчёт глуши я не ошиблась. Перед взором, сколько хватило взгляда, простирался густой, темно изумрудный лес. Прикрыла глаза, собираясь с мыслями, и заговорила. Они ворвались в нашу деревню, как это часто делают трое демонов. Двое все крушили, поджигали, ломали, рвали на части, женщин насиловали. Я стиснула перила, потому что иначе говорить не могла. Мне нужна опора. Никогда еще никому не рассказывала о той страшной ночи. А сейчас воспоминания вновь всплывали перед внутренним взором. «Демона убили обоих родителей моей единственной лучшей подруги. У нее осталась только старшая сестра, которая была чуть сговорчивой матери, а потому смогла пережить. Наверное, из-за этой трагедии мы и сблизились особенно сильно. У меня тоже, можно сказать, не было родителей. Третий… Не знаю, третьего я не видела до тех пор, пока они не ворвались в наш дом. Родители просто хотели защититься, защитить себя и остальных детей. А меня они предложили в качестве платы за свои жизни». Вошел третий демон, как я теперь знаю, за Иран, и он заключил с родителями сделку. Как он выглядел? Так же, как и на иллюстрации в книге, только волосы были темные. Маскировался, значит. Оно и понятно. Ни один ледяной демон не должен выдавать себя перед людьми. Это их правило, даже не наше. Воцарилась тишина. Решал, размышлял, а я просто дышала, пытаясь вернуться в реальность, вырваться из ужасающих картин прошлого. «Если не справлюсь с меткой, этот кошмар ко мне вернется. Но еще есть время. Нужно бороться. Нужно что-то делать». «Эй, Лайла!» — Решел перехватил меня за руку, когда я метнулась в комнату. Кажется, все таки не справилась, поддалась панике. Демон меня задержал, развернул к себе и накрыл плечи ладонями, чтобы легонько встряхнуть. «Лайла, посмотри на меня! Еще ничего не случилось! Все в порядке!» Я подняла взгляд. Встретилась с внимательными темно синими глазами. Решил смотрел как-то странно, задумчиво или даже удивленно. Нет, казалось, он не может удивляться. Надо же, никогда не смотрел на наши метки именно с такой стороны. Со стороны чужой собственности. Так смотри, смотри на меня, хотя ты не увидишь главного. Как все рвется внутри, как сжимается жалкими клочками в ожидании возвращения детского ужаса. Ты ставил когда-нибудь метки? «Ставил!» Я содрогнулась. Глупо было надеяться. «А Ирэш Спросила совсем тихо. «Ирэш нет, он не любит играть с людьми». Решел меня отпустил, я отступила на шаг. «Нужно заняться аурой, времени мало». «Пожалуй, до ужина еще успеем», — кивнул решал. Пойдем. И сам же подтолкнул меня к выходу с балкона. «И все же я не понимаю, случайность или нет». По спине побежал холодок. Но если не случайность, то что от простой девчонки могло понадобиться жестокому властному демону, который не интересуется людьми? Способ прийти в себя я выбрала верный. Дело, каким бы оно ни было, всегда спасает от лишних мыслей. А уж сложное дело, которое требует невероятной сосредоточенности, помогает избавиться от ненужных мыслей лучше всего. Сегодня Решел рассказал кое-что любопытное. Я, в принципе, читала об этом, но особого внимания не обратила. Во-первых, мне до этого далеко. Во-вторых, посчитала, что в борьбе с меткой не поможет никак. Однако, решала, рассудила иначе. С помощью ауры можно отражать не только магию, но и физические удары. Поверь, это действительно высокая степень владения аурой. И тебе обучиться этому не помешает. Если научишься отражать физические предметы, справиться с магией будет уже проще. Метка собственности сложная, очень сильная магия. В общем, вперед. Времени остается все меньше. И это нервирует. Нервирует, что приходится тратить время совсем не на то, что нужно мне. Но, может быть, Решел все таки окажется прав? Пожалуй, стоит попробовать. В этот раз у нас не получилось. Объяснив теорию и показав, что нужно делать, Решел, как обычно, принялся закидывать меня всякой ерундой. То моток ниток вытащит из красного дымка и швырнет в меня, то комком бумаги запустит, то карандаш прицельно бросит прямо в плечо. Даже кружка пострадала. Вот ее было жалко, потому как разбилась, когда на пол упала, предварительно оставив на мне приличный синяк. Ришел бросил силой, совершенно меня не жалея. Я старалась, честно. Пыталась уплотнить ауру, превратить ее в самый настоящий щит. Однако пока не удавалось. Наконец, решил выудил из красного дымка булыжник. Самый настоящий булыжник. Подбросив его пару раз на ладони, кинул на меня оценивающий взгляд, пока только взгляд, хмыкнул и рассеял булыжник. Я облегчённо перевела дыхание. Пойдем, ужинать пора». Готовили здесь не так потрясающе, как в императорском замке, но тоже очень вкусно. Уж точно не мне жаловаться. За ужином мы оба были задумчивы. Я пыталась понять, что делаю не так и почему не получается. Может быть, проблема в том, что слишком мало опыта, слишком мало времени. У Решелла, вероятно, тоже было о чем прозмыслить, И вряд ли это мое обучение. Мои мысли тоже плавно свернули к вопросу, что понадобилось ледяным. Почему они заебились в Императорский замок именно сейчас? Наверное, это не может быть связано со мной. Ведь я всего лишь собственность. Но мысли все равно не дают покоя. Быть может... Интуиция. А когда я вернулась к себе в комнату, застала Ирэша в красном домке. Похоже, он только сюда перенёсся. Я замерла на пороге в нерешительности, внезапно испытав волнение. Как будто недолгая разлука что-то изменила. Я теперь просто не знала, как себя вести. И вдруг поняла. Вот что терзало меня. Ирэш просто выставил на обоих из замка, даже не проводив. Ни одного напутственного слова, ничего. Я понимала, конечно, что дело именно в срочности. Ледяные демоны нагрянули внезапно, нужно было как можно скорее отправить меня подальше от них. Но ничего не могла с собой поделать. Мне не хватало внимания Ираша в этот момент, когда так хотелось поддержки. О, тёмный, что со мной? Совсем выжила из ума. Ираш смотрел так пронзительно, что я все таки сказала глупость. Мы только что поужинали, и решил сейчас... С Решелом я потом поговорю. «Ты пришел именно ко мне?» «Конечно», — демон-дракон усмехнулся. «Как ты?» «Волновалась». «Я надеялся услышать, что скучала». «Я покраснела». «И, кстати», — добавил Ираш со смешком, «ты можешь пройти в комнату, эти покои принадлежат тебе». «Действительно, и что это я стою на пороге?» Он сдвинул два кресла, на одно указал мне. «Полагаю, предлагать тебе сесть ко мне на колени будет слишком дерзко?» Я всмотрелась в лицо Ирэша, отметила то, что увидела еще утром. Он беспокоился. По-настоящему беспокоился обо мне. И для самой себя неожиданно спросила. «А ты бы хотел предложить?» Ирэш хищно усмехнулся. «Если я что-то хочу, я это делаю. И готов предложить прямо сейчас много всего». Он шагнул ко мне. «Вот только тебя это может испугать!» «Я стараюсь не пугать!» И мягко добавил «Пока!» Его руки оказались на моей талии, скользнули вверх по спине. Сердце застучало чаще, дыхание сбилось. Я скучала. Лучше поздно, чем никогда, верно? Поцелуй взбудоражил. В нем тоже чувствовались нотки, испытанного Эрошем беспокойства. И это пьянило сильнее жара, сильнее страсти. Еще немного и я все-таки тебя напугаю, прошептал Иреш мне прямо в губы. Рукой огладил щеку, запустил пальцы в волосы. Мы стояли близко-близко. Стук собственного сердца слился со стуком сердца Иреша, гулким и тяжелым, но не менее взволнованным. Хотелось большего, хотелось прижаться к нему и продолжить поцелуй. А потом еще один и еще. Наверное, я все же поддалась его чарам. Наверное, все же совершила глупость. Разве можно влюбляться в демона-дракона, в правителя Империи? Таким, как я, нельзя. Но я чувствую, что еще немного, и рухну в эту пропасть, забыв обо всем. И, наверное, потом пожалею. Однако сейчас я ни о чем не жалею, и мне не страшно за себя. Страшно за Империю, а значит, нельзя. Усилием воли я отстранилась. Тогда, может быть, просто поговорим? Поговорим. Ираш не двигался с места — так что мне пришлось пересилить себя и сделать первый шаг — отойти от него, опуститься в кресло. Только после этого Ирэш тоже сел. Я собралась с мыслями и спросила. Ты выяснил, что хотели ледяные демоны? Нет. То есть как нет? Они не говорят. Ведут себя крайне странно. Завалились неожиданно, просили о гостеприимстве, Заверяют, что с удовольствием осмотрят замок, прилегающие территории, столицу, мечтают об экскурсиях. «Это Азалар Арт Ригелон хочет на экскурсию? Правитель ледяных демонов?» — поразилась я. «Он не один. Прибыл вместе с дочерью». Сидим, молчим. Наконец Эраш спросил. «Ты ведь не знала, что у него есть дочь?» «Если честно, нет». «Успела только о двух правителях прочитать, об их семьях ничего не знаю. И прямо скажем, о правителях тоже не так уж много написано». «В их библиотеках, вероятно, больше», — хмыкнула Раш. «Или в закрытой императорской библиотеке», — как бы, между прочим, добавила я. «Вполне возможно. И все же проще будет поговорить со мной. Его дочь зовут Эльдина, и на ней иллюзия». «Что? То есть ты?» «Вижу ли я иллюзию?» — усмехнулся Ирэш. — Напомню, что я демон-дракон. Все скрытое для меня таковым вовсе не является, хотя один случай все же был. Твою метку я рассмотреть не смог. Даже в голову не пришло, что ее возможно спрятать. Я бы расстроилась из-за упоминания метки. Я всегда из-за разговоров о ней расстраиваюсь. Но только не сейчас. Потому что в голове крутилось слишком много других мыслей, которые, казалось, готовы меня разорвать. Дайт ходил под иллюзией. Появившись в Императорском замке, он скрывался под иллюзией, чтобы демоны принимали его за своего. И Рэш об этом знал? С самого начала знал? Нет, не может быть. Если бы он знал, у Дайта не получилось бы устроить мой побег. «Какая на ней иллюзия?» — спросила я, уже догадываясь, каким будет ответ. «Демонические рога и крылья. Она полукровка, Лайла». У нее нет рогов и крыльев, но есть демоническая магия. И выглядит она тоже как демон. На серебристых волосах иллюзий не было. Но тогда зачем они так рисковали? Ведь не могли не догадываться, что ты увидишь сквозь иллюзию. Некоторые, вероятно, пребывают в наивном неведении, полагая, что меня можно обмануть иллюзией. И от этих слов Эреша по спине побежал холодок. Возможно, у них были причины так рисковать. Я разберусь. «А вам с Решалом стоит все же побыть здесь, в безопасности. Никто об этом замке не знает. Никто не додумается искать тебя здесь, даже если его целью будешь именно ты». «А Залар и Заиран могут быть заодно?» «Нет, это исключено». Больше говорить о ледяных демонах не хотелось. Гадать, что и зачем, это так бессмысленно, когда почти нет информации. Между нами завязался непринужденный разговор. Но, увы, с непринужденностью возникли проблемы — Пусть мы пытались поговорить на отвлечённые темы, но мысли все равно возвращались к тревожным догадкам и предположениям. Тем, которые бессмысленны. Мы оба были сейчас не здесь. Наконец, Ирэш поднялся. «Мне пора. Не могу долго отсутствовать в замке, когда там разгуливают ледяные демоны. И что-то мне подсказывает, они что-то вынюхивают. Однако тебе не стоит переживать. Здесь ты в безопасности» а я постараюсь наведываться к тебе каждый день». «Спасибо», — я улыбнулась. «В этом заброшенном замке так сложно не чувствовать заброшенный и саму себя». Ирэш уже начал призывать красный дымок, но внезапно остановился. Посмотрел мне прямо в глаза и произнес: «Я знаю, о ком ты подумала». «Ты о чем? Я на самом деле не поняла. «Когда я заговорил об иллюзии рогов и крыльев». Сердце ухнуло куда-то вниз. Вот теперь я поняла. Ардайт не показывался мне на глаза. Вероятно, подозревал, что я смогу увидеть сквозь иллюзию. Однако мне не составило труда все о нем разузнать. Саран Леган всегда держался подальше от меня. Его отец Рохкард скрывал от меня своего сына. До сих пор я, как правило, общался с самим Рохкардом, если все же возникали вопросы, которые требовалось донести до них лично. И с его старшим сыном. Но не сдай там. Теперь я понимаю, почему. Но ты зря думаешь, будь то он выдал себя, когда пытался тебя защитить. Почему? Потому что я понял раньше. еще когда он нашел тебя, использовав способности демонов. Тогда я принял его за демона. А когда узнал, что этот паренёк из высоких лордов, выводы сами напрашивались. Я уже тогда понял, что он полукровка. Зачем ты все это сказал мне сейчас? Может быть, чтобы ты меньше винила себя. Сделалось страшно и неуютно. В чем? Во всем, что может произойти с этим парнем. Ты... Ты собираешься его убить? Я всерьез перепугалась. Лайла, я уже говорил, что не буду церемониться с сопротивлением. Если он причастен, он понесет наказание, а за измену империи полагается смерть. С этими словами Ирэш призвал красный дымок и переместился. Оставшись одна, я опустилась на корточки, потому как ноги больше не держали. Ирэш собирается убить Дайта? И почему он заговорил об этом именно сейчас? Только ли потому, что речь зашла об иллюзии дочери Азалара? Или не только? Я не хочу, чтобы Дайт погиб, но он сам выбирает свой путь — А единственное, что я могу для него сделать, это прекратить наше общение, чтобы у него было меньше соблазнов совершить непоправимое. Говорила ведь, что все равно ничего не получится, что не буду с ним вместе. Новость о полукровках тоже не дает покоя. Если раньше казалось, что это невозможно, такого попросту не бывает, то потом я познакомилась с Дайтом. А теперь узнала об Эльдине, дочери ледяного демона, правителя. И она полукровка? Но если она полукровка, и это скрывается, о чем свидетельствует иллюзия рогов и крыльев, то что же получается? Что настолько важное могло заставить ее показаться на глаза демону-дракону? Ведь иллюзия к тому же говорит о том, что ни ее отец, ни сама Эльдина не хотят, чтобы кто-то узнал о ней правду.